Глава шестьдесят вторая. Если же его войско начинало отступать, он часто один восстанавливал порядок. Бросаясь навстречу бегущим, он удерживал воинов по одиночке и, схватив их за горло, поворачивал лицом к неприятелю. А паника была такова, что однажды схваченный им знаменосец замахнулся на него острием значка, а другой знаменосец оставил древко у него в руке. Примечание. Значком легиона был серебряный орел на древке. Нижний конец древка, втыкавшийся в землю, был заострен.